Глава пятая. Как я и ожидал, до самой станции мы добрались без проблем. Ну не считать же проблемой попытку напасть на нас какого-то каймана. Я даже отвлекать клёна не стал. Тихо подчинился перехвату, а когда мы оказались в обычном пространстве, перекинул энергию на движки и втопил форсаж. Все же профессор отлично доработал двигатели. Агрессор сразу остался далеко за кормой, и все, чем он мог помешать мне, так это своими ругательствами. на которые я даже отвечать не стал, хотя пилот очень старался меня разозлить. Прыжок, и мы отдалились от него на два десятка световых лет, с некислым таким хвостиком еще в три года. Ему при всем бы желании не хватило мощи нас догнать. А спустя еще несколько прыжков мы уже были в системе, где с нами немедленно связался заказчик, страстно жаждущий получить свое топливо. Дальше все прошло штатно. Я отключил автопилот, но не доверяю я автоматике и ничего не могу с собой поделать. Я уж лучше ручками, сам. Так вот, отключил, сел, сдал груз, получил оплату и ткнул клёна. Не физически, конечно, по внутренней трансляции. Ты там живой? Да, что? Судя по его сдавленному голосу, он действительно тренировался, а не проводил время в компании обворожительных виртуальных красоток. Как тренировки? Не очень. Он отключился от вирта и встал из кресла, снимая шлем. На сей раз шлем он снял гораздо быстрее. Без трясения головой и раскачивания всем телом. Просто положил руки на его края, чем-то щелкнул и опа, шлем снят. «Сбивают меня?» Он виновато понурил голову. «Если против одного мастера еще более-менее, а вот пара...» Клен печально покачал головой. На линкоре проще было. «А ты думал?» «Ладно, научишься еще. А сейчас беги в душ, еще не хватало тут мне мусорить». Слегка напрягся я, представляя, как с него сейчас посыплются на пол чешуйки краски. Кучка обещала быть приличной. «Бегу!» – не стал спорить он и покинул рубку. «Встретимся в кают-компании!» – крикнул я ему в спину и, заказав полное ТО с пополнением боекомплекта, направился на камбус готовить обед. Или ужин. Я давно потерялся во времени и предпочитал жить по принципу Хочется спать, значит ночь. Если кушать, то в зависимости от аппетита это мог быть и легкий завтрак, и серьезный ужин. По корабельным часам было около 7 часов вечера, и я решил, пусть будет ужин. Тем более, дела сделаны, груз доставлен, самое то плотно перекусить и прикинуть планы на вечер. Но нормально поужинать нам не удалось. Едва я полез в холодильник за продуктами, как раздался вызов. Судя по прерывистой трели, состоящей из нескольких тонов, Вызов был не с данной станции. «Слушаю». Я ткнул в кнопку приема вызова пачкой замороженных бифштексов. «Добрый день». С экрана на меня смотрел пожилой и слегка седой мужик, одетый в белый халат. «Нет, спасибо, мне ваша реклама не нужна». Я потянулся к кнопке отбоя. Совсем эти рекламщики обнаглели. Уже третий раз звонят, чтобы впарить то суперзубную пасту, то чудодейственные прививки ото всех болезней сразу. А на предпоследней станции так вообще достали. Предлагали мазь от геморроя, специально разработанную для пилотов. Вы же все время сидите, да? Тогда мы идем к вам. С чудо-мазью. Им повезло, что это была трансляция. Подойдя они ко мне вживую, им бы потребовалась помощь зубного. Того самого из рекламы зубных протезов. А теперь вот до чего дошли. Имитируют сигнал межзвездной связи, лишь бы я на вызов ответил. Реклама? Не понял мужик. Нет, что вы? Нет, нет, не прерывайте связь. «Минута». Я закинул пачку в микроволновку и включил таймер. «У вас есть ровно минута, чтобы рассказать мне, кто вы и что вам надо». Микроволновка пискнула и зажужжала, начиная размораживать мясо. «Хм, я за минуту не успею. А вы попробуйте». Я отвернулся от экрана и полез в бар, прикидывая, чем лучше отметить первый по-настоящему боевой вылет Сергея. «Для начала я представлюсь. Меня зовут Сеймер, и я...» И я хронический алкоголик. Механически пробормотал я, косясь на открытый бар. Что, простите? Нет, это я так, продолжайте. Прошу вас. Я доцент кафедры археологии Федерального университета системы Зета Триангули Аустралис. Сорок секунд, доцент. Наверное, начать лучше с шампанского. Я достал бутылку и покачал ее в руке. Или это слишком по-женски будет? Виски? Хм... На нашей кафедре мы проводили исследование обломков чужих. Вы же знаете, что это сейчас самый животрепещущий вопрос в галактике. Нет, не знаю, не слежу за новостями. Я положил бутылку шампанского назад. Виски – самое то. Как же? Как может быть, что вы не следите за новостями? Некогда, проф... Эээ, уважаемый доцент. 20 секунд. А с другой стороны, что есть виски? Самогон. Тогда уж лучше чистого продукта. «Спирты или водки?» «Я понял», — произнес он несколько обескураженно. «Странно, что сейчас в мире находится хоть кто-то, кто не в курсе происходящего. Это же величайшее научное событие! Величайший молодой человек!» «Угу, наверное». «Да, водка будет самое то». Я засунул руку в морозильное отделение и вытащил давно припасенную бутылку. В теплом воздухе кают компании она начала немедленно покрываться слоем иния, И я непроизвольно сглотнул. Так, теперь достать соленых грибочков и огурчиков. Точно помню, они у меня были. Мы, точнее я, на своей кафедре обнаружил то, что может... Тут его прервал сигнал микроволновки победным бедным пискам, сообщавшей об окончании разморозки мяса. И я потянулся к кнопке отбоя связи. Время вышло, уважаемый доцент. Я был счастлив узнать о ваших находках, которые, несомненно, и все такое... Но, извините, занят. Всего хорошего и удачи вам. Погодите, вы же поп, да? Да. Моя рука замерла около сенсора. Откуда вы знаете мой позывной? Мне его дал ваш друг, Чип. Он так и сказал, вам поможет только поп и дал ваш номер. Он больше ничего не говорил? Я склонил чуть голову и внимательно посмотрел на собеседника. Говорил, признался тот. Что? А вам точно это надо знать? Говорил-то, что он. Мол, только такой, как вы, э, только такая неординарная личность, как вы, сможет нам помочь. Только такой псих, как я, да? Он так сказал? Ну, в общих чертах, да. Вот же сволочь. Это я не вам, доцент. Я кинул мясо на стол. Эх, походу спокойно ужин откладывается. Рассказывайте, что у вас стряслось? Ситуация в общих чертах выглядела безобидно. Доцент кафедры археологии, как и все человеческое сообщество нашего пузыря, Был шокирован обнаружением обломков чужого корабля, и, как и все умники, он рвался посетить место его крушения, дабы там откопать нечто эдакое. Рвался, но не был допущен. Его университет, хотя и входил в первую двадцатку образовательных учреждений галактики, имел весьма скудное финансирование, и нашему доценту просто не дали денег. Он закономерно обиделся, поскандалил и закопался в архивах, надеясь найти там, как он выразился, «душевное успокоение». Мол, когда перебираешь свидетельства ушедших эпох, на душе становится спокойно и благостно. Не знаю, может и так. Хотя, по моему опыту, копание в архивной пыли ничего, кроме аллергии на пыль и сонливости, вызвать не может. Говорю по своему опыту работы в Инквизиции. Однако, копаясь в пыльных бумагах, он нашел не только успокоение с благодатью, но и упоминание о подобных кораблях. Да, вы себе и представить не можете, что я испытал, когда обнаружил... что описание одной из фресок, обнаруженной более сорока лет назад, практически полностью соответствует кораблю чужих, обломки которого были обнаружены в плеядах. Более того, на фресках было изображено, что нечто было вынуто из того корабля и перемещено в другой храм. И что из этого? Я закинул мясо на сковородку и теперь следил, чтобы оно не подгорело, время от времени переворачивая подрумянившиеся куски. От гарнира я решил отказаться. Мясо и алкоголь, вот что надо мужчине после боя. Как, что? Как это, что? Вы что, издеваетесь? Ни разу, уважаемый доцент. Мясо подходило, и я начал посыпать его пряными травами. В этом процессе был особенно важен глазомер. Чуть переборщишь, и все. Вы нашли следы еще одного корабля на древних фресках. Хорошо. И сколько лет тем фрескам? Сотни три? Больше? Там же давно все протухло, сгнило нафиг. «Чего туда лететь-то? Вы же меня именно из-за этого дергаете, да?» «Да... да как вы можете так говорить? Наука способна по крошечной детали восстановить всю картину произошедшего!» «Могу, могу, дорогой мой доцент, я много чего могу!» Я в последний раз перевернул мясо и отключил плиту. «Пусть попарится малость, нижнее будет». Открыв шкафчик, я достал пару стопок и поставил их на стол. Рядом с уже начавшей подтаивать бутылкой. Заранее выложенные в пиалы соленые грибочки и огурчики очень органично смотрелись по ее краям. Послушайте, поп, наука требует от вас подвига во имя человечества. Вы это понимаете? Угу. От вас требуется, собственно, мелочь, ерунда, доставить нас на планету, к руинам среди которых находится то, что выгрузили из корабля чужих. Разве вам не интересно? Очень. Вот. Я же говорил, что... Мне также интересно, мой дорогой доцент, кто мне за это заплатит и сколько. Как вы можете говорить о презренном металле, когда речь идет о науке, об открытиях, могущих пролить свет на историю человечества? Судя по тому, каким пафосным слогом он начал выражаться, с финансированием его экспедиции были явные проблемы. Могу, дорогой мой, могу, я же наемник. Деньги – это грязь, а я весьма нечистоплотен. «Какой бюджет экспедиции?» В ответ доцент насупился и продолжил нести патриотическую чушь, взывая к моему чувству долга. Пока он так распинался, в кают-компании появился Сергей, и я кивком указал ему на стул. «Это кто?» – поинтересовался Сергей, кивая на экран, где, продолжая сеансы агитации, плавно перешедшие от воззвания к моему чувству долга к жалостливым просьбам не дать погибнуть величайшему научному открытию. «Доцент с зета какого-то там универа. Чего хочет? Чтобы мы помогли ему. Поможем?» Он потянулся к огурчикам. «Не лезь, не знаю, денег у него мало». «Вы меня представите своему товарищу?» — прервал свою тираду археолог. «Это Сергей, мой оператор боевых беспилотников». «У вас есть беспилотник? И боевой?» — археолог даже всплеснул руками от радости. «Дорогой мой!» «Это же значительно повышает наши шансы!» «Стоп, уважаемый!» Такое проявление радости меня насторожило. «Вы что, ожидаете сопротивления?» «Ну что вы, друг мой! Все враждебное там давно скисло!» «Протухло!» Механически поправил его я. «Не имеет значения!» Отмахнулся он. «Я гарантирую вам и вашему коллеге, моему подчиненному!» «Не имеет значения!» Повторно отмахнулся доцент. Я обещаю вам обоим легкую, просто легчайшую прогулку и славу в научном мире. Так, доцент, не крути, что там нас ждет? Я и не кручу, попытался увильнуть он. Но после моего отказа продолжить общение и угрозы немедленно, если он не расскажет все, прервать связь и забыть о нем, он раскололся. Понимаете, там на второй фреске было изображено нечто... Он замялся, подбирая слова. Нечто злобное – опасное, охраняющее – нечто спрятанное, да? Фреска была сильно повреждена, и мы не можем однозначно сказать, что там было изображено. Но это опасное, да? Мы не знаем. Сохранился только маленький фрагмент с символами. Однозначно истолковать их нельзя. Символы были между утерянным фрагментом и фрагментом с чем-то, что спрятано в хранилище. Около спрятанного символы означают ценности внимания. А вот перед ними символы значат внимание и осторожность, хотя некоторые толкуют их последовательность иначе, как предупреждение проявлять двойную осторожность и двойное внимание, что, безусловно, только подчеркивает ценность того, что спрятано в хранилище. То есть вы сами не представляете, что там лежит. Клинился в разговор клен, успевший незаметно для меня стащить огурчик и сейчас аппетитно похрустывающий им. В точку, молодой человек. Именно для этого я и прошу вашего колле... Простите, вашего доблестного командира оказать нам честь отвести нас туда. Поможем науке, а, командир? Обязательно, если в цене договоримся. И, кстати, хватит жрать закуску. Скажите, уважаемый, сколько груза и, главное, как далеко нам тащить? Про груз вам, мой дорогой друг, не стоит и беспокоится. Сущая ерунда для вашего корабля. Сколько? Я покосился на начавшую оттаивать бутылку. Вокруг нее начала расплываться лужица из таявшего инея. Я все подсчитал. Он чем-то зашелестел и достал пачку разлохмаченных листов бумаги. Значит так, ага, вот. Доцент вытащил один из них, густо покрытый, неразборчивый, с моего места писаниной. Вот, база стандартная, быстро взводимая, автоматическая, 100 тонн. Мой дорогой, но, увы, далекий и от научного прогресса друг. Это шедевр. Разработали мои коллеги с факультета терраформирования. Повторю, это шедевр и венец научной мысли. Полностью автоматизированная система. Все, что вам надо, спуститься до высоты в 50 метров и сбросить комплекс на ровную площадку. И все. Что все? Все. Дальше он сам. Раскроется, возведет купол, накачает воздух и даже создаст внутреннее помещение. «Сам?» «Да, именно сам!» «Это новый гигантский шаг человечества на нашем пути освоения галактики!» «Вы только представьте себе!» Он повел рукой. «Десятки, нет, сотни кораблей разлетятся по галактике, разбрасывая такие купола, как зерна новых колоний!» «Хм, а зачем?» Я припомнил времянку кучипа «Сейчас же есть такие же купола, стоят копейки, ставятся быстро!» «Этот рассчитан на 60 человек!» «А те на 10!» «Ваш сколько стоит?» «Это пилотная модель», — недовольно пробурчал он. «Ясно», — я повернулся к Сергею. «Напомни мне побольше жратвы взять». «Зачем?» Мой вопрос заставил его быстро убрать руку, уже почти дотянувшуюся до заветной пиалы с огурчиками. «Слышал же?» Я погрозил ему пальцем. «Экспериментальная модель, значит, там ни хрена работать не будет». «И да, вот еще, туалетной бумаги надо взять с большим запасом. Сеймур, скажите». Я снова повернулся к экрану. «Сколько у вас человек в команде?» «Пара моих ассистентов, два десятка рабочих и ваш покорный слуга», быстро ответил он. «23, значит». «А как долго вы планируете копать?» «Неделю, может дней десять». Видите ли, для той культуры не характерно проведение земляных работ. Их родная планета, насколько я владею данным вопросом, представляла собой каменистый планетоид с практически отсутствующим слоем грунта. что означает исключительно наземные работы без углубления в грунт. Это, кстати, дорогой поп, очень интересный момент. «Что именно?» – спросил я из вежливости, быстро прикидывая в уме количество людей и их биологические потребности. «Эта ныне вымершая культура сумела оставить свои памятники не менее чем на четырех планетах в разных уголках Вселенной». «И что такого? По галактике много мусора раскидано». «Вы не понимаете». Их культура, их цивилизация была недостаточно развита, чтобы осуществлять полеты. Они даже не смогли оторваться от поверхности своей планеты. А как же тогда они на других? Клен, я отвернулся от экрана. Пометь себе, купить 16 упаковок туалетной бумаги. Чего купить? Сеймораж поперхнулся. Как вы можете думать о таком, когда я рассказываю о величайшей загадке Вселенной? Когда вы начнете бегать по своей базе в поисках подходящей бумажки, вам точно не до загадок вселенной будет. Вы же выше таких мелочей. Вы мне скажите, вы еду закупили, а воду? Уважаемый поп, тон доцента похолодел, я провел более трех десятков полевых выездов, и поверьте мне, мы все предусмотрели, всю мелочевку. Как скажете, я пожал плечами. Мне-то что? В конце концов я всего лишь кучер, довезу, куда прикажут. Хорошо, простите, что оскорбил вас. Давайте прикинем. Сто тонн ваша база. Оборудование сколько тонн? Сорок. Окей. Итого сто сорок. Что еще? Каюты, люкс, два полулюкса и два стандартных жилых отсека. Это еще шестьдесят тонн. Всего две сотни тонн. Ничего так. У вас же транспорт. Его тонн несколько оттаял. И ваш друг сказал, что ваш корабль весьма вместителен. Верно. Крайнем рейсе я вез 240 тонн. Из сотиса сюда. То есть места у вас хватит? Да. Куда летим? Сначала вам надо будет прибыть сюда, в систему зета-триангули Австралис. На нашу станцию, дом скитальцев. Прибудем. Тут мы загрузим оборудование, установим каюты и отправимся к нашей цели, сектор Плеяд. Так, стоп. Я хлопнул ладонью по столу. Уважаемый Сэймер, спасибо за ваш интересный рассказ и предложения но я вынужден ответить отказом. Всего доброго. Но почему? Вы же, точнее, ваш университет, он же федеральный, да? Да. А империя сейчас строит, и именно в Плеядах, новую военную базу. Как вы думаете, они будут рады увидеть представителей федерации поблизости? Там рядом, для вашей информации, целый экспедиционный флот империи. Наука выше мелочных разборок. Скажите это имперским пилотам, когда они начнут атаку на мой корабль. И скажу, они не посмеют стоять на пути прогресса, мы же работаем на благо всего человечества. Почему-то я уверен, что посмеют. Ладно, даст творец, оторвемся, уйдем. Вернемся к нашим баранам. Груз у вас две сотни тонн. От вашей системы до нужной планеты сколько? Вы очень зря не доверяете научному сообществу. я свяжусь со своими коллегами в Империи, и они обеспечат нам защиту от подобных атак. Ни в коем случае. Почему? Они моментом сдадут и вас, и меня, СБ Империи, а я уже имею некоторый, скажем так, не самый приятный опыт общения с ними и представление о стандартном имперском правосудии. Так что молчите, если хотите добраться до ваших руин. Сколько до них? Хм, ваше недоверие? Сколько? 437 световых лет. А поближе вы найти не могли, и не в плеядах желательно. В ответ ученый только развел руками. Ладно. Итак, две сотни тонн надо доставить за 437 светолет. Выгрузить 100 тонн и спустя 10 дней отвезти назад 60 тонн. Ваша каюта и вас. Верно? В общих чертах да, но будут находки, да и часть оборудования мы не бросим, заберем с собой. Хорошо. Сто тонн везем назад, верно? Ну да, наверное. Хорошо. Даже не учитывая, что нам придется сделать крюк, чтобы обойти им перцев. Такое путешествие будет вам стоить не менее двадцатки. Извините, дешевле никак. Двадцать тысяч? Конечно, отличная цена. Я немедленно прикажу перечислить вам эту сумму. Это просто... Миллионов. Двадцать миллионов. Судя по транслируемой картинке, Сэймура вот-вот должен был хватить удар. Сначала его лицо побелело, потом пошло красными пятнами, которые, в свою очередь, сменила синева. Все время этого цветного шоу он беззвучно раскрывал и закрывал рот. Точно как выброшенная на берег рыба. Прошу прощения за такое избитое сравнение. «Сколько?» – произнес он сдавленным голосом, более-менее придя в себя. «Вы, наверное, оговорились?» «Не оговорился». 20 миллионов, и это самая нижняя планка. Я из сотиса мусор таскаю, так я там больше зарабатываю за один рейс. Дорога короче, денег больше. Так что... Я злорадно ухмыльнулся и, сделанным сожалением развел руками. Но у меня нет столько. Это... Это ваша сумма, она больше годового бюджета нашего университета. Сожалею, дорогой профессор. Я доцент кафедры археологии. Универси... «Мне пофиг», – перебил его я, – «с ума озвучено, вы готовы ее оплатить?» «Но наука, исследование на благо человечества», – начал лепетать он. «Извините, а доцент кафедры, не помню, какого там университета, извините. Да дорого, а что поделать? Вы хотите, чтобы я проделал путь в девять, а то и больше сотен светолет за даром?» «Четыреста!» Начал был археолог, но я не дал ему договорить. А обратно? Пешком пойдете? У меня и близко нет таких денег. Найдите спонсора. В крайнем случае продайте ассистентку в рабство. Науки ради. У вас же есть симпатичная ассистентка? В ответ он кивнул. Вот. Денег за нее вы много не выручите, но ваша совесть будет чиста. Вы пожертвуете самым дорогим ради науки. Думаете, поможет? «Господи, Сеймор, это шутка! Я пошутил!» «Ясно? Ха-ха-ха!» Я постарался изобразить милую и добрую улыбку, но ныне покойная Ариша была права, говоря, что артист из меня хреновый. «Не смешно!» — мрачно глядя на меня, произнес он. «Зато по делу!» Моей руки коснулось что-то холодное, и я посмотрел на стол. Лужица оттаявшего таявшего иния сильно разрослась и своим краем дотянулась до меня. Все, мой дорогой ученый муж, ищите бабло и выходите на связь. Пока я тут с вами трепался, у нас водка оттаяла, а мясо остыло. А мы, между прочим, только из рейса, голодные. В общем, будут деньги, заходите. нету денег, проходите мимо. Адью. Я потянулся к сенсору выключения связи. Командир не дал мне отрубить связь Сергей. Надо помочь науке. Кто ж спорит? Науке надо помогать, когда у нее деньги есть. Лицо доцента приняло совсем уж жалкий вид, и теперь он с надеждой смотрел на моего оператора. «Командир, ради человечества можно и пострадать». «Хочешь показать пример?» «Я нет. Я уже настрадался, тем более бесплатно страдать. Нет уж, увольте». «Но, командир...» «Клен, у тебя есть 20 миллионов?» «Нет? Вот и помалкивай. И кончай жрать огурцы. Я, между прочим, тоже их люблю». «Еще грибы есть». Вот и грибы отсюда. В смысле, не лезь в разговор взрослых. Но... Никаких «но». Я снова потянулся к сенсору отбоя. «Подождите», — как-то через силу произнес археолог. «Подождите». Он глубоко вздохнул и продолжил, опустив голову, отчего его голос звучал как-то глухо и отстраненно. «Не думал, что я когда-либо предложу подобное, но обстоятельства...» Археолог поднял голову и посмотрел на меня. В его взгляде была решимость, отчаяние и какая-то тоска. «Я рассчитаюсь с вами натурой. Вас это устроит?» «Про ассистентку была шутка, шутка, понимаете?» «Я про находки». Его голос продолжал звучать все так же отстраненно. «Я передам вам часть находок, кроме главного артефакта. Он мой, и это не обсуждается». Теперь в его взоре была решимость и ярость. Походу, он действительно дошел до края и не собирался отступать ни на дюйм. Главный артефакт? А что это? Вас это не касается. Вы заберете себе четверть находок, после того, как мы найдем его. Половину. Вам одной более чем достаточно будет, чтобы окупить весь рейс. Половину. Вы забираете ваш артефакт? Знать не хочу, что это такое. Я после этого отбираю половину из оставшегося хлама. Четверть. И это не хлам, это редчайшие следы сгинувшей разумной расы. Доцент, вам, ученому мужу, не к лицу торговаться, как базарной бабки. К тому же, этот редчайший хлам мне еще впарить какому-либо лоху надо будет. Мне? Торговаться? А вам? Вы же пилот. Пилот, а не... Не... Он замялся, подбирая подходящее сравнение, и я перехватил инициативу. Поторгуемся? Так вы еще и торгаш? Спасибо за комплимент. Я еще и продажная беспринципная тварь. Это я на будущее говорю. На всякий случай. Половину. Треть и ни одной штуки больше. И выбирать будем по очереди. Согласен, но я выбираю первым. Вы... Вы, да вы просто... Да, да, спасибо. Мы договорились? Да, мрачно буркнул он. Я повторю условия. Под запись. Итак, я прибываю к вам на станцию. Грузим ваше барахло и отбываем на вашу планету. «Координаты дадите?» «Когда покинем станцию, я отдам вам координаты». «Не доверяете?» Он кивнул в ответ. «Правильно делаете. Я ж такой. Сам туда смотаюсь и все соберу. Так?» Сеймор неопределенно пожал плечами. «Ваше право. Не стал развивать тему я. Продолжим. Выгружаю ваше хозяйство и жду вас на орбите. Через десять дней спускаюсь, забираю вас, делим трофеи и летим назад. Все верно?» «Не совсем». Вы не уходите на орбиту. Чего? Я хочу, чтобы вы ждали нас на поверхности. Все десять дней? Да. Чего ради? Планета живая? Флора, фауна на поверхности есть? Нет, это мертвый мир. Сеймор, какого черта мне торчать на поверхности мертвой каменюки? Послушайте, поп. Он придвинулся к камере так, что его лицо заполнило весь экран и торопливо прошептал. Мне так будет спокойнее, понимаешь? Я молча кивнул. «Хорошо», — он отодвинулся и продолжил обычным тоном. «Тогда считаю, что мы договорились. Да, пилот?» «Принято». «Тогда до встречи на станции», — произнес он и отключился. С минуты я смотрел на пустой экран, прикидывая, во что я влетел на этот раз. Вроде бы все должно было пройти гладко. Мертвая планета, заброшенная уже как несколько тысяч лет руины. Даже если там и было нечто, так оно давно бы сдохло. Даже если не от старости или голода, так от скуки. Механизм, так ему питание надо. А за столько лет? Так и не найдя обоснованного повода для своего беспокойства, я повернулся к столу. Напротив меня сидел улыбающийся Сергей, а в пиале на самом дне сиротливо лежал последний крохотный огурчик. Доцент в компании пары молодых людей встретил нас прямо на платформе. Стоило автоматике ангара разблокировать входные ворота, как он ворвался в путь. и, встав так, чтобы мы его видели из рубки, замахал руками. Махнув пару раз в ответ, я направился к выходу. «Ну что так долго? Мы уже беспокоиться начали», произнес он недовольным тоном, едва мы с Сергеем сошли с трапа. «Здравствуйте, мы тоже очень рады вас видеть». Я протянул руку для рукопожатия, но Сеймор демонстративно ее не заметил. Мало того, он заложил обе руки за спину и, повернувшись к нам боком, сделал несколько шагов в сторону. «Эй, Сеймур!» – окликнул его я. «Это что значит?» Никакой реакции, хотя нет. Сделав еще пару шагов и оказавшись как бы на фланге короткого строя своих спутников, он повернулся к ним лицом и, описав одной рукой в воздухе красивую дугу так, чтобы она стала указывать на нас, произнес. «Вот, посмотрите, перед вами два типичных представителя вида хомо из-под отряда пилотус примитивиус». «Командир!» Клен среагировал быстрее. Он вас примитивом обозвал. Не, это он тебя так. Нет, все же вас. Вы же пилот. Тем временем доцент продолжал свою речь. Как и у большинства простейших, ими движут основные инстинкты, например, такие как голод, страх и постоянное желание спариваться. Нет, Клён, это точно про тебя. Ты же из Вирта с девками не вылезаешь. Тем не менее, вашему покорному слуге, тут Сеймор коротко поклонился, пришлось. И исключительно во имя науки вступить с ними в контакт, дабы они могли послужить человечеству, хотя сами они, а я в этом абсолютно уверен, так до конца и не осознают, что и какой вклад в копилку познаний нашей расы они помогут привнести. Я ткнул клёна локтем в бок. Ты как, осознаёшь? Нет, он потер ушибленный бок. Драться-то чего? Чтобы осознал. И вот, узрите, он указал на мой корабль. что и требовалось доказать. Разум и знание всегда побеждают. На этом корабле мы уже совсем скоро отправимся разгадывать величайшую, да-да, я не оговорился, именно величайшую загадку Вселенной». Доцент умолк и, достав небольшой платочек, вытер взмокшее лицо. «За работу, друзья! Готовьте наше оборудование к погрузке!» «А вы?» — подал голос один из его спутников. «Мне надо обсудить с ними...» — он кивнул в нашу сторону. Некоторые детали нашего похода. Это тяжкое испытание для психики разумного, но я не могу рисковать вашими юными, светлыми и перспективными головами. Это мой крест. Он глубоко вздохнул и направился к нам, провожаемый полными сочувствия взглядами. Сэмур, я тебе прямо сейчас откручу голову во имя науки. Мрачно уставившись на него, пообещал я. Что ты за шоу устроил? Вот за примитива озабоченного было действительно обидно, подключился к разговору Сергей, делая полшага в сторону. С его новой позиции было очень удобно провести удар ногой по коленному суставу доцента. «Я все объясню. Давайте поднимемся на борт». это поднимемся. А вот ты тут ляжешь. Сейчас». «Прошу вас», — почти прошептал он. «Пожалуйста». «Ладно, пошли». По трапу он поднимался, как невинно осужденный, следующий под конвоем на казнь, сложив руки за спиной и гордо подняв голову. Картину дополняли мы. Клен шел впереди, а я позади. Со стороны точь-в-точь точь, конвой. У самого проема шлюза я чуток задержался и оглянулся. Пара его спутников стояли неподвижно, и только стиснутые и прижатые к груди кулаки выдавали их эмоции. Изобразив на лице злобный оскал, я кровожадно щелкнул зубами и скрылся в проеме. И что это было, док? Мы были в кают-компании, и Сеймор сидел с кружкой комитровского чая в руках. Что за шоу-то там устроил? Понимаете? Он сделал небольшой глоток и закатил глаза в восторге от вкуса. Что ж, неудивительно, не зря этот чай считается лучшим в пузыре. Вы только не обижайтесь, финансирование у нас скудное. Нормально, только профессора получают, за часы. За какие часы? Не понял его я. За лекции. И в чем дело? Читайте. Если я, простите, мы найдем там артефакт или хотя бы привезем достойные находки, мне дадут кафедру. А эти двое кто? Студенты, с первого курса. Они-то вам зачем? Они же ничего не умеют. Других не дали, горестно вздохнул Сеймур. Других жалко. А этих нет? Они по конкурсу поступили, не платники, понимаете? Не очень. Командир, толкнул меня в бок клен, и я поморщился. Мой толчок у трапа он вернул с процентами. Если что, их никто не хватится, и ущерба бюджета универа нет, понимаете? Теперь более-менее. Я почесал ушиб. А речь ваша? Давай на ты. Тренировался я. Лекции-то никогда не читал, вот и тренируюсь, когда время есть. Даже в душе. Я представил его читающего лекцию в душе и помотал головой, отгоняя не самое приятное видение. Будем считать, что инцидент исчерпан. Но если ты мне на борту устроишь подобное... Я медленно сжал кулак и поднес к его лицу, для чего мне пришлось приподняться и перегнуться через стол. Уловил. Саймур торопливо закивал и уже собрался что-то сказать, как раздался зумер входящего вызова. Но какого черта? Я активировал монитор. Пилот-поп? Поинтересовался с экрана мужчина, примерно моего возраста, с короткой стрижкой-ежиком. ага «Борт леди, золотой корпус, вы наняты умником из местной обучалки для перелета в какую-то дыру, где он в компании других осквернителей могил будет копаться в куче мусора!» Я злорадно покосился на доцента и произнес, ага все верно». Этот мужик мне понравился со второй фразы. «Старшина Серов, позывной Грей, разрешите подняться на борт, капитан». Я уже было собрался величественно, как и подобает настоящему капитану кивнуть, Как оттолкнув меня, к камере протиснулся археолог. «Ждите нас внизу, мы сейчас будем». «Принято». Грей кивнул, и экран погас, завершая сеанс связи. «Пойдемте». Умник поднялся со своего места и, с сожалением отставил в сторону почти пустую кружку. «Не так быстро. Сначала вы мне расскажете, кто это». «На рабочих они как-то не похожи». «Я разве не говорил?» — удивился Сеймор. Я на всякий случай нанял нескольких крепких парней. Пойдемте, нехорошо заставлять их ждать. Послушай, умник. Я откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Прошлую нашу беседу ты помнишь, чем закончил? Чем? Ты сказал, что тебе страшно. Я этого не говорил. Сеймор, я не первый год по галактике мотаюсь. Читать между строк обучен. Чего ты боишься? Говори или выметайся с моего корабля. Мы лучше дерьмо возить будем, чем с тобой в дерьмо влетим, сори за каламбур. Поп. Он уперся ладонями в стол и наклонился надо мной. Я не знаю, честно. Ну вот честно тебе говорю. Не знаю, что там может быть. Просто на душе как-то... Неспокойно? Да, именно неспокойно. И ты серьезно считаешь, что пара солдат тут помогут? Не знаю. Он покачал головой. Вот честно не знаю. Да и их не пара, отделение, плюс твой беспилотник и корабль. Да уж, внушительные силы, ничего не скажешь. Может, заодно и галактику завоюем? Какую галактику? Эту. До соседней лететь долго, я буду императором. Тебя назначу главным мудрецом, а Клена... Клен, визирьем по кораблям будешь? Вам бы все шутить, как-то особенно тоскливо произнес ученый. А у меня? У меня кошмары каждую ночь. Стоп. Я припомнил свои сны и отбросил шутливый тон. Что именно тебе снится? «Да я поутру и не помню. Тьма опасная, и из нее что-то лезет. Нечто страшное. Смерть». Он покачал головой. «За ночь раза два, а то бывает и три. Просыпаюсь в поту, сердце заходится». Он вздохнул. «И снотворное не помогает». «Хорошее начало экспедиции. Ладно». Я хлопнул ладонью по столу. «Все это бред, Сеймор, от усталости. Ты наверняка вымотался, пока пробивал этот выезд». «Ничего, прорвемся. Где наша не пропадала?» «Пошли!» Я встал и направился к выходу. Около трапа нас поджидала небольшая группа людей. Четверо сидели на объемистых баулах, а пятый неспешно прогуливался перед ними. Завидев нас, он обернулся к сидящим и рявкнул. «Отделение! Становись!» Сидевших эта команда буквально подбросила в воздух. Не успели мы сделать и пару шагов, как в трех метрах от края трапа они уже застыли в идеальной шеренге. вытянувшись по стойке смирно. Старшина Серов, а я узнал его по изображению на экране, натянул серый берет и, лихо надвинув его на правую бровь, сделал пару строевых шагов к доценту. Остановился, четко зафиксировав последний шаг и хорошим, командным голосом доложил. «Господин доцент Сеймур, отряд «Серый кулак» построен, командир отряда старшина Грей», после чего он все так же четко развернулся и замер около опешившего от такой встречи археолога. «Да, внушает», — пробормотал тот. «Ну, здравствуйте». «Здрасте!» — слитно рявкнула четверка, сохраняя стойку смирно. «Про даже меня, что уж говорить о доценте. Его, похоже, контузило». «А, и и что дальше, а, господин старшина Грей?» Сеймур повернулся к Грею. «Вам, наверное, надо их разместить, да?» «Да. Помещение готово?» Сэймур повернулся ко мне. «Капитан, каюты, я предполагаю, уже смонтировали?» Я неопределенно пожал плечами и активировал ком. «Да, отчет местных механиков уже поступил. Правда, перечень установленных кают отличался от согласованного. Но это меня особо не удивило. Я уже представлял, что этот рейс будет полон неожиданностей». «Смонтировали. В какую их?» «Нам обещали стандарт на десять человек». Немного напрягся старшина. на место надо, для тренировок. Есть такой блок. Я сверился с отчетом. Клен. Я подозвал оператора и показал ему место входа на плане корабля. Вторая палуба от трюмной двери, первая по левому борту. Проводи господ в их апартаменты и возвращайся. Будет исполнено, капитан. Он изобразил отдание чести, и я сделал себе пометку. С парнем надо было провести пару, а то и тройку строевых занятий. Отряд! «Вольно! К месту размещения! Проследовать!» Снова рявкнул Грей и строй вздрогнул. Люди подхватывали свои баулы, вытягиваясь в колонну по одному перед трапом. «Уважаемый старшина Грей!» Сеймур проводил взглядом скрывшихся в корабле бойцов и повернулся к старшине. «Можно просто Грей или старшина?» Он подошел к нам, снимая берет. «Хорошо, Грей, позвольте вам представить нашего капитана». Доцент показал на меня, и я протянул руку Грею. «Пилот, позывной Поп. Капитан Поп». Его ответное рукопожатие было твердым, но корректным, безо всяких попыток продемонстрировать силу, которой у него, судя по ширине плеч и фигуре, было явно больше, чем у меня. «Ну, вы тут разбираетесь?» Внезапно заторопился куда-то наш наниматель. «Вынужден вас покинуть. Дела научные». Мы понимающе кивнули, и он быстрым шагом направился к выходу из ангара. «Только без меня не улетайте!» – погрозил он пальцем, прежде чем покинул помещение. «Это что было?» – удивленно повернулся ко мне Грей. «Сдается мне, у нашего нанимателя проснулось чувство юмора». «Где служил Грей?» «Стальной шторм», – сообщил он, и я кивнул. Это было одно из рядовых, ничем особо не знаменитых, пехотных подразделений наемников. По рейтингам оно болталось где-то посреди списка, не выбиваясь в топ, но и не сваливавшееся в подвал. «А ты?» «Легион примарха Роскова». «Слыхал. Так вас же того!» Он провел ребром ладони себе по шее. «А тех, кто выжил, закрыли. Всех». Его пальцы рук сложились решеткой, обозначая печальный финал. «А я и не выжил. Убили меня». Не стал я развивать эту тему. Не стал и он. В конце концов, у каждого есть шкаф со скелетами. Чего лезть? Можно и костью по голове получить. «Куришь?» Я вытащил пачку сигарет. Не, вредно. А жить противно, завершил известную фразу я. Ладно. Я убрал пачку. Пойдем, посмотрим, как твои устроились. А то что-то мой оператор пропал. Мои не обидят, они смирные. Все они смирные, когда начальство рядом. Это точно. Оставил он за собой последнее слово, и мы направились к кораблю. Насчет Сергея я опасался зря. В среде прибывших наемников он стал звездой. Не он сам, конечно, но его пистолет. Мы с Грэем пришли очень вовремя. Начавшийся еще до нас спор уже подходил к точке кипения. Спорили насчет оптимального обвеса на невиданное оружие. Двое, явные секции тяжелого вооружения, настаивали, что пистолет надо дооборудовать отъемным прикладом, складными сошками и увеличенным магазином. Им противостоял снайпер, предлагая поставить оптику и вывести прицельные маркеры прямо в шлем. Четвертый член отряда, отведя Сергея в сторону, что-то тихо втирал ему, явно предлагая махнуть его ствол на что-то из своей коллекции. Но, что я говорил, повернулся я к Грею, их только оставь без внимания. В ответ тот кивнул и рявкнул так, что стоявший на тумбочке стакан жалобно звякнул, получив приличный акустический удар. «Отставить! Смирно!» Проняло даже меня, руки сами вытянулись по швам. «Вернуть оружие и заняться разбором багажа. Время пошло!» «Клен!» — я поманил к себе своего подчиненного. «Иди в кают-компанию, чайку сообрази!» Он кивнул и, придерживая рукой кобуру с пистолетом, резво скрылся из помещения. Начавшие распаковывать свои сумки и баулы десантники, дружно проводили его голодными взглядами. «Ну как дети малые!» — я подошел к Грею. они и есть дети, только с большими...» и как тут закончишь, приходи в кают-компанию. Это палубой выше. Там один коридор от лестницы, прямо в рубку. Слева дверь. Найдешь». «Не авик чай, не заблужусь», кивнул он. «А чай это здорово, люблю. У меня и закус имеется». Кивнув ему на прощание, я покинул жилой отсек. Нет, вроде с пехотой в этот раз повезло. Наконец-то хоть кто-то нормальный на борту. Как и ожидалось, нормально выпить чаю нам так и не дали. Мы только по паре рюмок и успели пропустить, и только-только начали размекать, как раздался сигнал вызова. «Никого нет дома!» Я покосился на индикатор. Судя по нему, вызов шел от трапа и потянулся к тарелке с тонко нарезанным молодым сыром. Подгоном Грея. Зумер не утихал. «Блин, если это рекламный агент или проповедник, убью!» Но с экрана на нас смотрел наш работодатель. Грустно смотрел. «Я вас не разбудил?» Зачем-то поинтересовался он, будто не видя стола с закусками и бутылками. «Нет, Сеймор, мы тут чай пьем, будто бутилированный», споткнувшись на сложном и для трезвого-то слове, произнес я. «У вас грустный вид», — переключил тему Грей. «Что-то случилось?» «Увы, да». «О, мы не летим?» «Это повод». «Летим, конечно, летим». «Тем более...» — я наполнил свою рюмку. «Грей?» «Обязательно». он пододвинул свою. «Можно мне, то есть нам, зайти? В смысле, подняться к вам? На корабль?» «Легко». Я ткнул пальцем в ком, снимая блокировку входного люка. По ангарам часто шлялись разные личности, впаривая то какой-то хлам, то чудо-лекарство или последние средства спасения души. Хватало и простого жулья, поэтому я при долгих стоянках предпочитал блокировать все люки. Их же только пусти, хрен потом выгонишь. Одного раза хватило. Пытался мне такой умник чудо-пылесос впарить. Едва выгнал. Друзья! Как-то излишне торжественно обратился к нам наш наниматель. Обстоятельства сложились так, что с нами вместо тех первокурсников полетит аспирант нашей кафедры. Это очень высококлассный и талантливый во многих областях специалист. Это... Так пусть заходит! Грей явно обрадовался расширению компании Чая еще есть, капитан? Ты тут босс, ты не против? «Не!» — я встала открыл шкафчик, доставая еще две рюмки. «Вы не совсем верно меня поняли», — произнес Сеймор. «Нет, спасибо за такой теплый прием, но...» «Докончай да ты!» — снова перебил его старшина и махнул рукой, приглашая ученого и видневшуюся за ним фигуру зайти. Сеймор вздохнул и сдвинулся в сторону, освобождая проход. «Заходите, Жанна!» В наступившей тишине звон разбитой рюмки, которую я выронил, прозвучал чрезмерно громко.